Вдруг у меня в голове родилась новая мысль: а что если вместо Шаванона мы пойдём сперва в Варш? Из-за это время ещё подработаем. Утром я поделился своей новой идеей с Матте, который не возражал. "Пойдём в Варш", согласился он. "Мне любопытно посмотреть рудники. Я не прочь побывать там". Глава вторая. Чёрный город. Варшава расположен на склоне горы, спускающейся к Средиземному морю. Расстояние от Парижа до Варшавы очень большое 500-600 км по прямой линии. Для нас оно оказалось вдвое длиннее. Так как мы заходили в различные города и сёла, где могли рассчитывать на хорошую выручку. Почти 3 месяца ушло у нас на этот путь. Но когда мы подошли к Варшаве, я с радостью убедился, что мы не даром потратили время. В моём кошельке оказалось 128 франков. Для покупки коровы не хватало всего 22 франков.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 Спросила о нём какая-то женщина, стоявшая у двери, довольно недружелюбно ответила мне, что он вернётся домой не раньше 6 часов. Тогда мы решили идти к шахте и встретить Алексея и его дядю после окончания работ. Нам показали галерею, через которую рабочие выходят из шахты, и мы стали ожидать Алексея у выхода. Через несколько минут после того, как пробило 6 часов, Я заметил в тёмной глубине галереи какие-то маленькие тускло светящиеся огоньки, которые быстро увеличивались. Это выходили шахтёры с лампочками в руках. Они шли медленно, тяжёлой походкой, как будто у них болели колени. Впоследствии, когда я сам поработал в шахте, я понял, отчего это происходит. Лица их были чёрными, какую труба чистов. Одежды, шапки, покрыты угольной пылью, мокрой грязью. Каждый проходящий из лампового отделения вешал свою лампу на гвоздь и очень внимательно всматривался в лица выходящих. Но так и не увидел среди них Алексея. Если бы он сам не бросился мне на шею, я ни за что не узнал бы его.